Глава девятая Поздним утром мы оказались на границе Фортеса. Сколько раз я не совершала этот переход, меня каждый раз удивлял резкий контраст между двумя королевствами. Лиственные леса Люммаса, теперь стоящие в огненном убранстве, так резко сменились каменистыми равнинами Фортеса, что, казалось, не обошлось без магии, пропитавшей саму природу. Возможно, так оно и было. Теллер однажды говорил, что магическая сила потомков привязана к их родному королевству, или к землематери, как они его называли. Однажды он пришел домой из академии, взахлеб рассказывая о женщине-потомке, которая из заснеженного горного Монтиоса перебралась в таинственный Умброс. Там она родила сына, зачатого от смертного. Ребенок был потомком. По закону таковым считается любой, имеющий хоть каплю их крови, но изначально не проявлял никаких магических способностей. Однако, став совершеннолетним, юноша почувствовал непреодолимое желание вернуться в землематерь. два он ступил на землю Монтиоса, в нем проснулась ледяная магия того королевства. Юноша превратился в ходячий буран, замораживающий всех и вся. Так выплеснулась энергия, скопившаяся за годы магического воздержания. По словам Теллера, эту историю преподносили молодым потомкам как предостережение, чтобы отбить охоту покидать свою землематерь. Однако я тогда задумалась, не является ли настоящим злодеем в той притче таинственный мутный умброс, обладающий исключительной способностью затягивать в свой мрак и потомков, и смертных, от которых потом и следа не остается. Когда мы оказались на границе, я украдкой глянула на Генри и чуть не расхохоталась, увидев его довольную, одурманенную сексом ухмылку. Его мысли явно витали в нашем лесном лагере. «О похабном думаем?» «Это так очевидно!» Я игриво швырнула ему в грудь сердцевину яблока, которое грызло. «Я скучал по тебе. Я скучал по нам». «Я тоже». На этот раз я не солгала. Из-за шести месяцев вызванного горем воздержания, между нами образовалось странное напряжение, которое обоим требовалось сбросить. Генри полегчало моментально. Он уже вернулся к привычному комфорту нашего романа, словно тот никогда не прерывался». Ну, а мне... Мне требовалось время. Время разобраться, кто я и кто мы друг для друга. Я тут подумал... Я подумал, вдруг ты... Ой! Что это было? Меня словно током ударило. Генри тотчас выхватил кинжал и внимательно осмотрел меня. В чем дело? Я дернула по воде, резко остановив коня, и принялась искать на себе следы повреждений. Боль была резкой и скоротичной. Накатила, как волна, потом так же быстро угасла. В руках и ногах остались ее слабые пульсирующие отголоски. На тебя напали? Генри натянул по воде и огляделся по сторонам, высматривая в зарослях возможную угрозу. Я ничего не обнаружила. Ни крови, ни покраснения, ни даже какой-то болезненной точки. Казалось, ощущение исходит прямо из окружающего меня воздуха. Я... Я не знаю... Я оглянулась и внимательно осмотрела дорогу. Взгляд упал на две круглые таблички, на одной из которых была выгравирована эмблема Люмнаса, палящее солнце, пронзенное полумесяцем, на другой – меч, скрещенный с костью, символ Фортоса. Между камнями и травой золотыми панелями была выложена странная демаркационная линия, которая обозначала границу Люмнаса и Фортоса. Граница. Я почувствовала боль, когда мы ее пересекали. «Магия» фортус наверняка поставил вдоль границы магические обереги Хм, я ничего не почувствовал Может, обереги действуют только на женщин? Я не удивилась бы Фортес же единственное королевство, в котором никогда не было королевы Фух. Как удобно, что их драгоценная магия Ни разу не нашла женщину, достойную короны Генри перехватил мой недоуменный взгляд Наверное, это как-то связано с ее сутью Ты же знаешь, что в каждом королевстве два вида магии. Света и тени в Люмнасе, камня и льда в Монтиасе, море и воздуха в Меросе и так далее. Нет, я ничего об этом не знала и, если честно, не понимала, откуда знает Генри. В школах для смертных магию потомков углубленно не изучают. Но Генри сказал об этом так бегло и небрежно, что я вдруг застеснялась своего невежества, поэтому прикусила язык и кивнула. В других королевствах большинству потомков достается магия одного вида, и лишь самым могущественным обоих видов. В Фортесе -си» ситуация иная. Женщины-потомки всегда владеют целительской магией. Мужчины-потомки способностью убивать. Они могут заставить тело противника сгнить у них на глазах. Попробуй одоле их в бою с таким даром. Есть еще те, кто не вполне мужчина, но и не женщина. Такие владеют обоими видами магии, но говорят, они встречаются редко. И как это влияет на наследование престола? Трон всегда наследует самый могущественный из потомков. И что? Поскольку убийственная магия достается лишь мужчинам, они всегда оказываются самыми могущественными. Потому что убийца могущественнее целителя, да? Да. Мои серебристо-стальные глаза начали метать молнии. Генри мертвенно побледнел. Э, то есть нет, конечно нет Целители сильны, очень сильны В могуществе не уступают, даже превосходят В следующий раз, когда приползёшь ко мне с травмой Очень надеюсь, что не окажусь слишком слабой и беспомощной, чтобы тебя исцелить Дело поможет, если я признаю, что ты в бою точно надерёшь мне задницу Такое признание делу помогало Немного Я мог бы и к морю обратиться за помощью Ну уж нет Генри не ответил. Он хмуро смотрел на свои бицепсы и играл ими. «Откуда ты столько знаешь про магию Фортоса?» «Врага нужно знать близко, помнишь?» Он ухмыльнулся, намекая на непристойное. А я в ответ закатила глаза, старательно изображая досаду, хотя уголки рта предательски ползли вверх. «Наверное, предвзятость магии Фортоса влияет и на устройство их армии. Женщины, которые поступают на службу, Далеки от командования и престижных должностей Я вспомнила, сколько раз слышала, как старые отцовские приятели Сетуют, что женщины в пехоте лишь от главного отвлекают К чести отца, он всегда выговаривал им за такое Любому мужчине, столкнувшемуся на поле боя с моей дием Нужно молиться, чтобы она убила его быстро Я улыбнулась своим воспоминаниям Это неправда Большинство военных шпионов женщины Шпионов? Зная об этом, может, пошла бы служить в армию Я шутила лишь отчасти Генри схватил меня за косу и пощекотал мне нос ее кончиком Что-то мне подсказывает, что единственной в Эмарионе смертной девушке с белыми волосами и серыми глазами Будет сложновато ходить неузнанной Я отмахнулась от него и захохотала Но укол грусти почувствовала Генри был прав. Примечательная внешность значила, что я никогда не смогу навсегда покинуть безопасные пределы смертного города, где многие знают о моем смертном происхождении, а риск быть принятой за потомка довольно невелик. В мире, где смертные выживают, стараясь слиться с общей массой и не привлекать к себе внимания, я была ходячим красным флагом. А где ты это слышал? Про военных шпионок? Я знал одну из них, доставлял ей послания. Ты точно не ранена? Поза Генри чуть заметно изменилась, и он хмуро оглядел меня. Вопрос застал меня врасплох, и я поняла, что бездумно тронуноющую кожу. Я в последний раз оглянулась на внезапно обрывающийся лес. За свою жизнь я пересекла границу между Люмносом и Фортусом бесчётное множество раз, но ничего подобного не чувствовала. Всё хорошо. Наверное, просто совпадение. Мы переглянулись. Ни меня, ни его мои слова не убедили. Ответить друг другу было больше нечего, и мы поехали дальше, к огромной столице Фортоса. Несколько часов спустя я оказалась в непримечательной бетонной коробке склада, Напивая, осматривала полку за полкой со стеклянными банками, содержащими разнообразные ингредиенты. Армия создавала запасы медицинских продуктов, распространённых во всех девяти королевствах. И Мура заранее отправила форта список того, что заканчивалось у нас в Центре. «Спасибо, что пустили нас! Для смертных эти ингредиенты сейчас дефицит!» — крикнула я из ряда с пушистым сухим хом и закручивающимися полосами пепельной древесной коры. «Для Орили всё, что угодно. Я и стольким обязана, что не перечесть». Позволять ее дочери время от времени обдирать меня как липку – самое малое из того, что я могу сделать. Леона, мы пытались тебе заплатить. Много раз. Ой, я тебя умоляю. Какой толк от денег белоторов в наших краях? Попробуй я их взять, с тобой гляди, явится святой Фортос собственной персоной и сразит меня на повалку. Я попыталась представить, что грозный потомок бог Вуэйн пошевелит хотя бы пальцем, чтобы защитить смертных, даже таких уважаемых, как мои родители. Это было настолько невероятно, что я чуть не расхохоталась. «Как дела в Люмнасе? По слухам, дни вашего короля сочтены». «Правда? О болезни короля я знала от Теллера и Генри, но была по-прежнему связана клятвой не распространяться о состоянии пациентов центра». Целители потомки считают, что в Люмнасе со дня на день сменится монарх. На моем веку такого еще не бывало. Насколько я понимаю, король Фортоса готов отправить к вам армию, если переход власти получится кровавым. Такой вариант мне совсем не нравился. Солдаты, марширующие в Люмнас, чтобы взять ситуацию под контроль после смерти короля Ультера, смертному городу точно ни к чему. Дрожа от ужаса, я гадала, как они поступят со смертными целителями, которые не сумели сохранить королю жизнь. «Кровавым? Почему он должен получиться кровавым? Я думала, магия потомков выбирает наследника, и все с этим соглашаются». Когда я вышла из-за полок, Леона составляла опись разноцветных порошков, которые выселись вокруг неё шаткими горками. «Так и должно быть. Ну, знаешь ведь, как бывает, когда есть шанс добраться до власти». «Еще одна сторона жизни, о которой я не имела ни малейшего понятия. Ничего похожего на власть у меня никогда не было». «Потомки вашего королевства уже знают, кто будет наследником?» «В памяти без спроса воскрес холодный, расчетливый взгляд принца Лютера. Стоило вспомнить, как он стоял в коридоре вплотную ко мне, как это на меня действовало, пульс тотчас сбился». «Да». «Похоже, тебе этот тип не нравится». Вряд ли это важно. Не думаю, что это серьезно повлияет на мою жизнь. Если только будущий король Лютер не решит требовать с меня долг моей матери. Сделав паузу в работе, Леона долго на меня смотрела. «Раз матушки твоей больше нет, дам тебе небольшой материнский совет. Чтобы ты не думала о том типе, держи свое мнение при себе, слышишь? Мило улыбайся и помалкивай». На языке завертелась уйма резких ответов, но я нуждалась в помощи этой женщины и сегодня, и в будущие годы. Я одернула себя и послушно кивнула. Леона, похоже, мне не поверила. Она оглядела склад, потом низко наклонилась ко мне, и ее голос превратился в резкий шепот. Деточка, послушай моего совета. Потомки могут грызться, как бешеные псы Но ничто не сплотит их быстрее, чем смертная, которая забыла свое место И не думай, что твои смертные приятели мигом не набросятся на тебя, если потомки потребуют Для пущей выразительности узловатый палец Леоны ткнул меня в плечо Я подумала, не набросится ли она сама на меня, если потомки потребуют Совет ли ее слова или, скорее, угроза? Я растянула губы в благодарной улыбке «Спасибо, что заботитесь обо мне. Вы очень добры. Не беспокойтесь. Не в моих интересах заводить врагов ни среди смертных, ни среди потомков». Я надеялась, Леона умеет читать между строк. Она окинула меня оценивающим взглядом, потом хмыкнула и вернулась к работе. «Матери больше нет, но ты не раскисаешь?» «Больше нет». Жестокий вопрос. Я очень обрадовалась, что Леона не видит, как я от него съежилась. Стараюсь, как могу, использовать то, что дали мне боги. Чуть ли не машинально проговорила я, повторив слова сотни раз слышанные от мамы. Судя по одобрительному кряхтению Леоны, ответ был правильный. Ты не знаешь, что с ней случилось? Нет. А вы? Нет. Мама не говорила, что собирается куда-нибудь ехать? Нет, ничего такого не припоминаю. «А как насчёт... вам что-нибудь известно об услугах, которые мама оказывала одному из потомков? Возможно, влиятельному?» «Ты имеешь в виду целительские услуги?» «Да. Или любые другие?» Леона перестала писать, но взгляда не подняла. Я затаила дыхание. Риск был большой, особенно после её предупреждения, но обдуманный. Если Лютеру от мамы требовались не просто услуги целителя... Это могло быть связано с её службой в армии. Несколько пугающих секунд Леона разглядывала свои замершие руки и молчала. Я заставила себя продолжить исследование стеллажей и лениво набивать сумку, будто мой вопрос был пустой болтовнёй. Проницательный взгляд Леоны, наконец, встретился с моим. «Деточка, на что ты намекаешь?» Изобразить печальную улыбку оказалось несложно. Отчаяние из-за того, что мама пропала... Напоминала татуировку, набитую под кожей. Невидимую миру, но и неглубокую. Я просто ищу ответы везде, где могу. Жаль, что мне нечего тебе сказать. Иногда приходится смириться с тем, что есть вопросы, ответы на которые мы не получим. Во взгляде Леоны появился намёк на сочувствие. Никогда. Поиски мамы я не брошу никогда. Может, ещё кто-то из местных может знать? Нет. Ответ прозвучал так окончательно и недвусмысленно, что банка с радужной чешуёй Гриверны едва не выпала у меня из рук на каменный пол. Я только хотела спросить... Нет! Если бы твоя мать работала на армию, и я знала бы об этом. Будешь разнюхивать, и ни тебя, ни Орели это до добра не доведёт. Думаю, на сегодня ты собрала достаточно добра. Тебе лучше уйти. У меня сердце упало. Прежде я не догадывалась, как отчаянно ждала от этой поездки ответов на свои вопросы, но эта дверь захлопнулась у меня перед носом, и я чувствовала, что мама от меня ещё дальше, чем прежде. Удручённая я поспешно засобиралась, а Леона сидела и караулила меня. Я уже повесила переполненные сумки на плечи, когда взгляд зацепился за металлическую клетку, спрятанную в углу за стеллажами. Поразила меня не сама клетка, а в яркого цвета за её прутьями». Я приблизилась. «Неужели это...» У меня перехватило дыхание. Даже если бы огнекорень не выдал ярко-малиновый цвет, характерный пузырёк полумесяц был так знаком моей ладони, что я могла бы нащупать его вслепую. Почти каждый день своей жизни я с негодованием и тревогой держала его в руке. Это было единственное лекарство, которое я не могла ни приготовить, ни купить, ни заменить чем-то. Поскольку мои запасы огнекорня покоились на дне морском, я старательно убеждала себя, что мне он больше не нужен. Но шутки, которые подстраивал мне разум, сияние во дворце, волк в лесу. Как старательно я не подыскивала оправдания, я знала, что симптомы возвращаются. Те же самые симптомы, что мучили меня все годы. Видения, странные ощущения, вера в то, что я творю вещи, которые не должны быть мне по силам магия В галлюцинациях я владела магией. Недолгое страшное время после того, как карие глаза и каштановые волосы, обозначающие меня как смертную, изменили цвет, я даже считала себя потомком. Я тогда была сама не своя и чуть не бросилась в Святое море, боясь, что стану чудовищем из жутких историй, которыми мы с друзьями подчивали друг друга в школе. Но мама крепко обнимала меня, успокаивала словами и лаской. Она сказала, что зачал меня мужчина, страдавший от похожих иллюзий, и это привело его к гибели. «И я надеялась, что каким-то чудом тебе это не передастся. Но не волнуйся, моя маленькая воительница, я тебя защищу. Ты не закончишь, как он». И как только по утрам я начала принимать огникорень, щепотка горького порошка, хорошенько размешанная с чашкой кипятка, видения прекратились. Огнекорень туманил мысли и притуплял эмоции. Но зато в жизни воцарилась блаженная нормальность. «Но сейчас... сейчас...» На двери клетки я заметила тяжелый железный замок. «А можно заодно его вот то с Леона проследила за моим жестом круглыми от страха глазами. Она снова огляделась по сторонам. Не подсматривает ли кто, не подслушивает ли. Ее движения стали еще судорожнее. Бросившись к клетке, Леона накрыла ее куском ткани, чтобы скрыть содержимое «А оно тебе зачем?» «У нас кончилось... А что... Что не так?» «Для чего вы используете это снадобье?» Потом у Леоны слышалось, что этот вопрос — испытания серьезное испытание «Я... Я точно не знаю... Нужно будет свериться с мамиными записями» «Откуда вы брали это снадобье?» Чтобы заполучить хотя бы унцию, нужно разрешение всех девяти монархов. Я не успела скрыть отразившийся в глазах шок. На клетку наложены защитные чары. Открыть ее может лишь король Фортоса. Даже у главного целителя нет доступа. Как вы раздобыли это снадобье? Как? Я, наверное, ошиблась. Это явно другое снадобье. Кажется, я перепутала. Глаза Леона подозрительно сузились. Нужное мне снадобье Оно не такое красное Свеклокора Мне нужна свеклокора Еще не оклемавшись от ее слов Я схватилась за правдоподобное объяснение Старуха метнулась прочь от меня Исчезла за стеллажом Потом вернулась с пузырьками темно-пурпурной смеси Испещренной комками белого как мел камня Это было у вас в запасах Я рьяно закивала Леона сунула пузырьки мне под нос Высоко вскинув брови «Ты уверена? Уверена, что снадобье то самое?» «Да, да, это оно! Темно-розовое, а не красное! Я напутала! То самое снадобье!» Я схватила один из пузырьков и, натужно улыбаясь, сунула в сумку. С губ Леоне сорвался шумный выдох. Она тяжело опустилась на соседний стол, растирая глубокие морщины на лбу. Следующими своими словами я явно подписала себе смертный приговор. Но я должна была выяснить... «Тот красный порошок. Почему за ним так следят?» Леона подняла на меня усталые глаза. Ее губы сжались в тоненькую полоску. «Тебе пора уходить». Значение ее слов было предельно ясно. Меня выгоняли не только на сегодня, а навсегда. Через силу, поблагодарив Леону, я чуть ли не бегом бросилась к двери. Я была почти за порогом, когда старуха меня окликнула. Когда я обернулась, Ее взгляд посуровил, лицо дышало напряжением. «Дим, одного того, что ты знаешь о существовании этого порошка, достаточно, чтобы монарх казнил тебя, деточка. Не знаю, чем твоя мать занималась в Люмнасе, но от порошка тебе нужно держаться подальше». Прочь от склада я бежала со всех ног.